томительное чувство. — Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. чего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестроенным криком? Или